«Думаю, ты хочешь меня надуть. Что такого они могли тебе сделать?» Поняв, что безраздельно завладела ее вниманием, я перекатилась на живот так, чтобы видеть ее. Разговаривать с кем-то в одежде моей матери было довольно странно, тем более о пытках, которым меня подвергали мои сестры. «Они, между прочим, пытали меня». «Пытали тебя?» — переспросила она. «Как? Расскажи мне. Долгое время...» Слышался только тик-так медного будильника на прикроватном столике, нарезавшего долгие минуты на поддающиеся контролю секунды. Затем из меня хлынул поток. Я обнаружила, что рассказываю ей о мучениях в подвале, как они стащили меня по ступенькам, швырнули на каменный пол и пугали жуткими голосами, как говорили мне, что я подменыш, которого оставили эльфы, в обмен на настоящую Флавию Делюс пока я не услышала, как рассказываю все это Порстлин, я не осознавала, как сильно потрясло меня мучение в подвале. «Ты веришь мне?» — спросила я, отчаянно ожидая «да». «Я бы хотела», — ответила она, «но тяжело представить, чтобы такие воспитанные юные леди устроили тюрьму в подвале». «Воспитанные юные леди!» Боюсь, я с трудом сдержала слово, которое шокировало бы и портового грузчика. «Пойдем», — сказала я, вскочив на ноги и потянув ее за руку. «Я покажу тебе, чем занимаются воспитанные юные леди, когда никто не смотрит». «Боже мой», — воскликнула Порслин, — «настоящий склеп». Несмотря на электрические лампочки, висящие на старых проводах там и сям, подвалы представляли собой море мрака. Я захватила из кладовой подсвечник, который хранился для тех нередких случаев, когда в букшоу отключался ток и держала его над головой, поводя мерцающим огоньком из стороны в сторону. «Видишь? Вот мешок, который они надели мне на голову. И смотри», — сказала я, поднося подсвечник к плитам, — «вот их отпечатки в пыли». «Многовато для пары воспитанных юных леди», — скептически заметила Порслин. «И они слишком большие», — добавила она. Она была права. Я сразу же это поняла. Отчетливо различимые следы вели в темноту, слишком большие, чтобы принадлежать дафи мне или Фелли. Не были они отцовскими. Он не спускался до низа лестницы, и даже если бы спустился, кожаные подошвы его туфель оставляют четкие отпечатки, которые я прекрасно знаю. Следы Доггера тоже нельзя перепутать ни с чьими другими. Длинные и узкие, они идут один перед другим в точности, как у краснокожего индейца. Нет, это отпечатки не отца, а не догера. Если мои подозрения верны, они принадлежат кому-то в резиновых сапогах. Давай посмотрим, куда они ведут, сказала я. Присутствие порслен стимулировало мою смелость, и я была готова следовать за отпечатками, куда бы они нас ни привели. Ты думаешь, это разумно? Спросила она, белки ее глаз сверкали в огне свечи. — Никто не знает, что мы здесь. Если мы упадем в колодец или что-то вроде этого, мы можем умереть до того, как нас найдут. — А, здесь нет колодцев, — ответила я просто много старых подвалов. — Ты уверена? — Конечно, я уверена. Я здесь сто раз была. — Что было? Ложью. — До экзекуции в погребе я приходила сюда только однажды, с Догером, когда мне было пять лет. Мы искали пару алебастровых ваз, XVIII века, спрятанных в начале войны, чтобы уберечь их от возможных мародёров. Высоко подняв подсвечник, я двинулась в один из чёрных коридоров. Порслен могла только пойти за мной или остаться на месте, во мраке, среди редких электрических лампочек. Не стоит и говорить, что она пошла за мной. Я уже сформулировала теорию, что эти отпечатки оставил Бруки Хейрвуд, покойный Бруки Хейрвуд, но не стоило сообщать об этом Порслен который, наверное, умрет от страха при одной мысли о том, чтобы идти по следу мертвеца. Но что, черт возьми, Бруки мог делать в подвалах букшоу? Браконьеры знают все короткие пути. Однажды, сказал отец, и, вероятно, снова был прав. Когда мы прошли под низкой каменной аркой, я мысленно вернулась к ночи, когда застала Бруки шныряющим в нашей гостиной. Трудно поверить, что это было лишь пять дней назад». «Я до сих пор чётко помнила наш странный разговор, закончившийся предупреждением Бруки насчёт взломщиков, которые могут положить глаз на отцовское серебро. Нашу время таких много, с тех пор, как война закончилась», — сказал он. И потом я открыла французскую дверь и дала ясно понять, что хочу, чтобы он ушёл. «Нет, постой-ка, сначала я отперла дверь. Дверь была заперта, когда я вошла в гостиную». И не было ни единой разумной причины для Бруки закрывать ее за собой, если он вломился в дом с террасы. Он бы предпочел держать ее наготове на случай быстрого побега, если он будет застигнут. Разумно, следовательно, предположить, что Бруки вошел в дом каким-то другим путем. Например, из погреба. И вот теперь я вижу отпечатки. Довольно четкие следы рыбацких резиновых сапог, подтверждающие мое предположение. Пошли. Сказала я, Порслин чувствовал, что она заколебалась. Держись поближе ко мне. Вроде бы я услышала слабое хныканье, но, возможно, мне показалось. Мы миновали последнюю электрическую лампочку и оказались в сводчатом проходе, по обе стороны которого стояли горы разваливающейся мебели. Здесь отпечатки, след был уже не один, но все они были оставлены одной и той же парой обуви, показывали, что в бук-шоу заходили не один раз. Самые свежие отпечатки были очень четкими, тогда как более старые смягчились под непрестанным воздействием пыли. «Что это?» — воскликнула Порслин, больно вцепившись мне в плечо. Впереди проход блокировал какой-то занавешенный предмет. «Не знаю», — ответила я. «Я думала, ты здесь сто раз была», — прошептала она. «Да», — сказала я, — «но не в этом проходе». Пока она не начала задавать мне лишних вопросов, я приблизилась, взялась за край ткани и сдернула покров. Поднялись клубы пыли, ослепив нас обеих, мы закашлялись, будто оказались посреди песчаной бури. «Уф!» — заныла Порслин. «Это всего лишь пыль», — сказала я, хотя тоже задыхалась. И тут свеча замигала и погасла. Я выругалась про себя и полезла в карман. «Подержи», — сказала я, найдя в темноте ее руки и прижимая ее пальцы к подсвечнику. «Сейчас зажгу». Я покопалась в кармане. «Гадство! Невезуха!» — сказала я, — похоже, я оставила спички в кладовой. Я почувствовала, что подсвечник сунули обратно мне в руки. Спустя краткий миг послышался шаркающий звук, и ярко вспыхнула спичка. «Хорошо, что я сообразила захватить их», — произнесла послин, поднося спичку к фитилю. Когда пламя стало выше и ровнее, я увидела предмет, который был прикрыт простыней. «Посмотри», — сказала я, — «это же портшес!» Эта штука напоминала ранее закрытый автомобиль, у которого украли колеса, деревянные панели, покрашенные в светло-зеленый цвет с вручную нарисованными цветками по углам, Золотой медальон на двери — это герб де Люсов. Внутри портшеза ирисовая бумага была ободрана и свисала длинными языками на зеленый бархат сиденья.